Глава 8 Когда Данька исчерпал все аргументы, Нетти попросил его вызвать из инфобраслета карту окрестностей несколькими движениями пальцев проложила маршрут. «От места аварии через холмы выйдешь прямо к ньютону Там на окраине попробуй раздобыть машину или флайер». Данька смотрел на осунувшееся красивое лицо и пытался придумать способ уговорить эту упрямую. Словно угадав его мысли, Нетти усмехнулась. У каждого своя дорога, Данила. Отправляйся искать свою девушку. Здесь ты сможешь только умереть за компанию вместе со мной ничего больше. Да, и инфобраслет свой не свети. Орден сейчас их конфискует у всех, кроме своих».